Странные имена. Жил-был мужик с женой. Поехал на поле пахать, только прошел одну борозду и выпахал котелок с деньгами. Обрадовался мужик, схватил котелок и только хотел припрятать, подходит солдат, увидал деньги и говорит. «Послушай, мужик, это мои деньги. Клядаш их мне, то сколько борозд пропашешь нынче, столько и котелков с деньгами найдешь». Мужик подумал-подумал и отдал солдату котелок.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 Сейчас и вырыл котелок полный денег. Да принеси на ту пору нечистая сила солдата. Коль ты, говорит, отдашь мне эти деньги, то сколько не пройдешь за день борозд, столько и котелков с деньгами найдешь. Я ему и отдал свою находку. Стал пахать, да вижу, что нет ничего. И подумал себе, видно, саха берет мелко. Ну взял и пустил ее поглубже. Пахал, пахал, целый день пахал, а толку нет. Экой ты, дурак, попало счастье не мог сберечь. «А в какую сторону пошел солдат?» «Да прямо вот по этой дороге. Пойду-ка его догоню». И пошла хозяйка со своим сынишкой догонять солдата. Шла-шла и видит. Идет впереди какой-то солдат. И несет в руках котелок. Нагнала. «Здорово, служивый. Куда бог несет?» «Иду в отпуск, голубушка. А в какую деревню?» «Да в такую-то. Ну и мне туда же надо. Пойдем вместе». «Пойдем». Идут вместе и разговаривают. «Как тебя, голубушка, зовут?» «Ах, служивенькой, нас с сыном так зовут, что и сказать стыдно». «Что за стыдно? Украй стыдно, а сказать ничего, все можно». «Да вишь, меня-то зовут Насиру, а сынка насрал». «Ну что ж, это ничего». Пришли они на постоялый двор и легли ночевать. Только солдат заснул. Баба вытащила у него котелок, разбудила сына и ушла с ним домой. Солдат проснулся, хватился, а денег нету. И стал звать. На серу, на А хозяин услыхал и говорит ему Служивый! Ступай в нужник срать! Солдат видит, что баба не откликается. Давай звать мальчика. Насрал! Насрал! А хозяин заругался. Экай ты служба! Таки насрал в хате! Взял солдата и выгнал вон.